Здравствуйте, дачницы, здравствуйте, дачники, съемки у нас давно уж начались. Туманятся Николкины глаза, столбы зноя над червонными украинскими полями. вплыдут пыль пылью пудреные юнкерские роты. Было, было все это, и вот не стало. Позор, чепуха.